Глава пятая В шелесте дождя отчетливее звучит чавканье земли под копытами, и я сразу понимаю, что это Элор приближается ко мне на своей пегой кобыле. Вскоре в поле зрения попадает ее флегматичная морда, исчерченная струйками воды, словно полосками. Не подумай, я не сомневаюсь в твоей памяти. Сеплавато начинает Элор. «Но ты точно хорошо все запомнил. Этот инквизитор Лерой — знаток догматов. Он может устроить проверку твоих способностей, чистоты помыслов и души. Не думаю, что пройти его проверку будет сложнее твоей». Не поворачиваясь, отзываюсь я. Этого Лероя посоветовала навестить Ланабет. Он ей очень помог, когда она попала сюда слепая и с заблокированным источником. Она же дала для него рекомендательное устное послание, которое позволит получить протекцию для поступления на обучение в Орден Чистоты. Ты всех, кто к нему просится, пойдет об этом спрашиваешь, или только меня? Дождь барабанит по капюшону, стекает по его краям, норовит забраться в воротник, то и дело падает на нос, щекочет. Всех, но ну, о тебе я беспокоюсь, конечно, больше. «Стиснув зубы, вдыхаю и выдыхаю. Не стоит цепляться к Лору без повода и провоцировать лишний раз. В конце концов, он не просто позволил мне присоединиться к группе, он разрешает идти на контакт с инквизитором. В самое сердце ордена меня и в статусе ученика не пустят, но даже так я могу добыть информацию о вампирах, особенно если применю голос». Наверняка иррациональность сыграла роль в согласии и лора пустить меня на условную передовую. Из всей группы только я имею реальные шансы легко разговорить окружающих и заставить их делать то, что нам нужно. Менталисты сработали бы лучше, но менталисты могут быть и среди вампиров. Заметить несанкционированное воздействие на своих инквизиторов. А воздействие голоса невозможно отследить. Так что отправить меня в ученики – самое логичное решение. И мне стоит благодарить Лора за то, что он справляется с эмоциями и отпускает меня, а не кусать его по пустякам. Извини, немного нервничаю. Отзываюсь я. Не переживай, все равно сейчас ночь, а Лероя может не оказаться в местном отделении Ордена. И Лор вздыхает. Культ бездны тоже именовал себя орденом. Что-то это слово начинает не нравиться. Можно подумать, существа собираются в них ради незаконных дел. Зато звучит торжественно. Кто бы ни придумывал догмы и название этого всего завязанного на чистоте, он знал толк в манипулировании. Я слышал людей на постоялых дворах. Они верят и они боятся. Это все по-настоящему для них хотя у них на всю страну не наберется даже полусотни одаренных разных возрастов. Но они об этом не знают. Существа часто боятся того, чего не знают и не понимают. И это естественно. Нельзя их за это винить. Нельзя. Я не виню. Хмуро отвечаю я. Мне все равно, что эти люди думают и чего боятся. Мне важно узнать, здесь засели не спящие или нет. Уверена, даже если убрать тех, кто пропагандирует весь этот бред про чистоту, многие продолжат в это верить. Лошади, почуяв близость жилья и отдыха, идут быстрее, но если грузовые едва тащатся, с трудом вытягивая колеса из грязи, верховые прибавляют скорость больше, и мы с Лором за разговором минуем повозку с противно поскрипывающим колесом. «Я вешу меньше», так что моя кобылка вырывается вперед. Несколько раз, безуспешно попытавшись меня догнать, Лор жалеет лошадь и бросает попытки. Так, в молчании, подчавканье грязи, поскрипывание колеса и глухую ругань извозчиков, мы и добираемся до ворот. Очереди на въезд в город нет, ни одно нормальное существо в такой ливень не выйдет из укрытия. К сожалению, в надвратной башне большой и ярко освещенный масляными светильниками тоннель, поэтому ничто не мешает скучающей страже устроить нам внимательный досмотр. Мы с Лором пристраиваемся в конец очереди и терпеливо ждем, понукаемые ударами капель. Не думала, что начало моей мести спящим будет таким сырым, грязным, затяжным. Мне казалось, это должно быть как-то бодрее. А стражники все перерывают и перерывают вещи. Слишком досконально, словно что-то целенаправленно ищут. Даже тревожно за наши тайники, за остальные вещи. Стандартные наборы разложены по разномастным тарам, чтобы не вызвать подозрений в случае обыска. И оружие у нас тоже отличается, и одежда. Но все равно что-нибудь может пойти не так. Мы ждем. Полчаса. Минут сорок. На исходе часа пелену дождя прорывает припозднившийся всадник, проносится мимо нас, наполняя тоннель цокотом копыт. Перед преградившим дорогу стражником сбрасывает капюшон со светлых кудрей, и тот поспешно отступает. С возвращением инквизитор Лерой. Прежде чем я успеваю среагировать, Лерой уносится в город. Стук копыт его коня мгновенно утопает в шелести дождя. Интересно, сколько здесь инквизиторов Лероев. Тянет и так мрачно, что сразу ясно, несмотря на обязательства главы миссии и плана, он бы предпочел, чтобы знакомец Ланабет оказался далеко отсюда, и я никуда не пошла. Придется идти сегодня. Я же восторженный юноша, должен явиться за протекцией, едва попаду в город. И лор вздыхает. В свете масляных ламп видно, как у него раздуваются ноздри и четче проступают желваки. «Смотри, как выдрессировала своего дракона!» — сказал бы жаждущий. «Да сколько можно думать, что бы он сказал!» Ворха город крупный и довольно неплохо спланированный. Улицы тут шире, чем во встречавшихся нам до этого поселениях. И нам даже удается подыскать трактир, в котором отдельных комнат хватает на всех. Пусть маленьких, темных, мрачных, но каждому достается своя. И пусть конфликтов в группе не было, все с пониманием относились к неудобствам. Никто не может сдержать радости от предвкушения отдыха друг от друга. Никто, кроме Илора, У него-то трагедия, приглядывать за мной ночью не удастся. «Еда здесь вполне сносная. Мне, как и еще двум кандидатам на обучение, приходится поужинать, потому что Илор нас без этого не отпускает. Отпускание тоже условное. Илор идет проводить нас до обители Инквизиции. У него своя легенда. Будет просить за своего несуществующего племянника, заодно познакомиться с Лероем и попробует его разговорить». Остальные следуют в отдалении и прикрывают на случай нападения. Предосторожности оказываются излишними, на улице почти никого нет. Город казался бы вымершим, не сочись сквозь ставни свет, не озаряя перекрестки, омытые дождем масляные фонари. Шур-шур-шур. Не унимается дождь, нашептывает, похрипывает. И кажется, что он прикрывает шелест чужих шагов прячет за струями враждебных нам существ. Мне становится неожиданно страшно. Внутри все сжимается. Что, если вампиры рядом? Что, если они поняли, кто за ними пришел и просто ждут подходящего для атаки момента? Я до сих пор не уверена, что выйду из сражения с ними победительницей, но избежать не могу. А впереди все отчетливее проступает здание инквизиторской обители. Ее узкие окна напоминают бойницы. Уверена, она связана подземным ходом с сердцем Ордена чистоты, комплекс которого начинается за городом. Точнее, город прирос к этому комплексу, образовался вокруг здания, в которое раньше обращались люди, недопущенные в само сердце Ордена. На массивное крыльцо я поднимаюсь первой. Именно я стучу в обитую железом дверь, чтобы своим подчиняющим голосом не дать привратнику ни единого шанса прогнать нас прочь. Окошко в двери раскрывается внезапно, и на меня уставляются два блестящих темных глаза какого-то старика. «Что надо?» — ворчливо спрашивает он. «Я вдыхаю, напрягаю мышцы, чтобы выдать звук подчинения для человека». «Нам очень нужно встретиться с инквизитором Лероем. Обязательно!» «Кто такие?» «Ученики», — лукавлю я, с посланием для него. Посопев, старик задвигает створку, а через мгновение дверь бесшумно открывается. Свет из холла на миг ослепляет меня своей яркостью, а затем я вижу и одноногого привратника-старика с костылем, и просторный холл, и четырех людей, переговаривающихся возле колонны. «Лерой!» — оборачивается к встревоженно усталым мужчинам-привратник. «Тут к тебе посетители!» Один из мужчин разворачивается и направляется к нам. За моей спиной шикает илор, и воздух наполняется ароматом раскаленного металла. В этом мире Ланабет была слепа, и она, возможно, не знала, что инквизитор Лерой Редкостный красавчик. И, судя по сопению и лора, хорошо, что она об этом не упоминала.